Не знаешь, где найдёшь. Что случилось? Сочувственно спросила Алла. У меня, похоже, сформировалась аллергия на алкоголь, пожаловался Снегин. Один только вид бутылок со спиртным вызывает тошноту. Это плохо? Сам ещё не понял. Лео не звонил? Он где сейчас? В Москве, где ему быть? В мессенджер написал: Полина, видите ли, обиделась, что я не приехала её проводить. Ну, на меня-то не обиделась. пожал плечами Снегин. Так что можем общаться и дальше. Ты на меня всё вали. И почему тебе Лео написал, раз обиделась Полина? Сестрёнка тоже написала, если это можно так назвать. Я не буду тебе это показывать. Даже открывать её послание не стала, а оно, похоже, длинное. Эмодзи аал молчике внула, потом спросила: "А почему ты вдруг моим братом интересуешься? Хочу, чтобы он отныне держался от меня подальше". Сердито сказал Снегин. А вдруг да пригодится. Лео, обояшка, он аболтус. Не всякую информацию можно получить, задавая вопросы в кабинете у следователя. Ты намекаешь, что я могу использовать Лео в своей работе? Никогда. Ты говорил, что и пить на свадьбе не будешь. Не удержался, Алла. Вот уж не думал, что ты станешь брата защищать. Ты же его заочно возненавидела, когда узнала о его существовании. Его обояние на тебя действует? такие как Лео делают жизнь любой женщины яркой. А я хотя сестра, но мне по приколу, когда я с ним, и все на нас смотрят и гадают, кто я ему, ведь мы с ним совсем не похожи. Когда он с Полиной, то сразу видно брат с сестрой, а я не в папку пошла. Не красавица и не блондинка. Ты моя. Снегин подошёл и чмокнул её в макушку. Я тебя на 100, Полин, не променяю. Он до сих пор не мог поверить. Что это случилось? У него есть девушка, лучшая девушка на свете. Она умна, красива и вне критики, потому что это его, Снегина девушка. Это Алла предложила жить вместе, а Снегин не верил, поэтому сразу поделил комнаты: тебе спальня, а я в гостиной на диване лягу. Девушка он никогда не понимал и не знал, как их соблазнять. Что уж говорить о бале? который училась в Фистехе, и её покойный отец был почти олигархом. Снегин познакомился с Аллой, когда расследовал его убийство. Дело вышло громкое, и получив за креатив погоны капитана, Снегин вовсе не рассчитывал заполучить ещё и Аллу, но не мог он понравиться такой выдающейся девушке, потому и комнату поделил. Уснуть он тогда, естественно, не смог. Чутьё ему подсказывало, что Алла тоже не спит. А вот почему вопрос уж точно не из-за парня, который не спит в соседней комнате, а не оба просто не спят. Место новое, ситуация двусмысленная. Соседи по квартире разнополые, и Алёснегину нравится. "Очень не спишь?" Она стояла на пороге на одной ноге, смешно поджав вторую, как цапля. Ноги были босыми, а пол холодным. Батареи ещё не включили. потому что отопительный сезон не начался, а осень включилась уже на полную и сыпанула противным колючим дождём из окон дуло, поэтому Снегин сердито сказал. Иди сюда, живо, замёрзнешь. И подвинулся. Алла стремительно пересекла комнату и шмыгнула под одеяло к Снегину под бочок. Он тут же напрягся. Одно дело погреть, а другое и от тебя не нравлюсь. С отчаянием спросила вдруг Алла: "Нравишься?" Он отодвинулся и даже очень. "Тогда почему ты?" Она подвинулась. "Не видишь во мне женщину?" "Очень даже вижу", он замер. Алла тоже. "Ты меня боишься, что ли?" "Есть немного", признался он. Алла разозлилась. "Если я предлагаю жить вместе, по-моему, ясно, что имеется в виду. Я уже поняла, что инициативу придётся проявить мне". Но я ведь девушка, Женя, и первый должен сказать ты. Я тебя люблю, не стал ломаться Снегин. Тем более, что это была чистая правда. После чего они одновременно сократили расстояние. Снегин невольно подумал, что на папу Алла не похоже только внешне, а вот некоторые фамильные черты с Горбышей она унаследовала, в частности темперамент. Если сразу так хорошо, то что же будет дальше? Из гостиной они вскоре перебрались в спальню. Там Снегин и остался, точнее, его вещи. А гостиная стала местом, где они саалы смотрели фильмы, ужинали и обсуждали текущие дела. Вот как сегодня. Ты когда меня полюбил? тихо спросила Алла. Она сидела на диване, накрыв ноги пледом, с планшетом на коленях и читала книгу. Когда пришёл в больницу к твоей бабушке, А ты мне в мессенджер написала: "Тебе нужна не я, а мои миллионы". Прикололась, типа. А потом ты купила нам чизбургеры и протянула мне салфетки, чтобы я пальцы вытер. Мы в машине сидели. И ты сказала, что хочешь, чтобы я в кабаке всех в бильярд вынес. Ты помнишь такие подробности? Конечно. Снегин положил руки ей на плечи. А я думала, ты в меня влюбился с первого взгляда, разочарованно протянула Алла. Как я в тебя? Шутишь? Ты же Езвила и всем своим видом давала понять, что я ничтожество. Я в тот день потеряла папу. И вдруг ты, пусть это звучит пошло, но меня как громом поразило. Потому я и Езвила. Но я же совсем не похож на твоего отца. Скажешь тоже. Леонид Андреевич был шикарным мужчиной. Лео точная копия отца, в нём дьявол сидит, но без набояния, а я обычный. Ты мой И я не променяю тебя на 100 таких, как Лео, Алла встала. Снегин понял, что книга уже не интересная, а спать ещё не хочется. Любовь к ним с Аллой не пришла, не высигнула из-под земли, не накрыла. Она родилась, сначала крошечная, любовь росла по мере того, как они всё больше времени проводили вместе. Нельзя сказать, чтобы она стала совсем взрослой. При виде Аллы Снегин всё ещё испытывал щенячий восторг, и обиды его на Аллу были детскими, но то, что любовь получила в их сердцах постоянную прописку и собирается их обживать, для Снегина было очевидно. Экспертизу по айтишнику умершему в баре ждали 3 дня. Казалось, никто особо не торопился. Наконец пришло заключение патолога-анатома, и результаты токсикологической экспертизы тоже. Дознаватель, который выезжал на место происшествия, благополучно отбыл в Сочи со своей семьёй. Поэтому Снегинов вызвал начальнику ГУР, чтобы лично сказать: смерть наступила по естественным причинам, у потерпевшего, кроме диабета, оказался букет наследственных болезней. Вынесено решение не возбуждать уголовного дела. Тема закрыта. Но они же скорую не вызвали. Вызвали. Спустя почти 5 часов Женя, не горячись. Да, есть такая статья, 125 УК о оставлении в опасности, но это нельзя расценивать как покушение на убийство. Ну, отделаются штрафом. Там всё сложно. Где оставил, кто оставил, при каких обстоятельствах, свидетели нужны. Как ты сам понимаешь, все сотрудники бара будут свидетельствовать в пользу хозяина. Кого конкретно обвинить, что оставили человека в опасности? Бармена, вышибалу, девчонок, которые с айтишником пили, хозяина заведения. Вот и получается, что обвиняемые по этому делу и свидетели одни и те же лица. Что касается посетителей бара, они вряд ли что вспомнят. Там трезвых не было. Да и не захочет никто давать показания. Вечер-то был весёлый, судя по записям с видеокамеры. Доказательная база таким образом сомнительная, уйма рутины, и никто не станет с этим возиться. Значит, бар откроют Да, отвёл глаза майор. Всё-таки крыша у них надёжная, удовлетворённо кивнул Снегин. Нашего полковника нагнули. Капитан Снегин, у вас работы мало, хватает, угрюмо сказал он. Вот и займитесь делом. Есть, Снегин сделал кругом. В конце концов, в чём-то майор прав. Пить никто не заставляет. Болеешь сиди дома. подвалили на улице две смозливые чикса послал по известному адресу и топай своей дорогой а то вышел человек из дома за минералкой а оказался в караоке кто виноват мозги включи ты же умный зарплата почти полляма денег кучу заработать ума хватает а вот понять что твой богатый внутренний мир не интересен девицам чьи мечты заканчиваются распродажей в милане сообразилки не хватило блямкнул мессенджер Я сегодня задержусь, писала Алла. Тренировка, что ли? Семинар по дефурам. Снегин напрякся. Он далеко не всегда понимал, что говорит и пишет Алла. У Снегина с физикой было ахово, с математикой чуть лучше, но школьные знания были давно забыты. И аллины записи, где формулы громоздились в два этажа, повергали Снегина в священный трепет. Человек не может быть таким умным, тем более девушка. Какое счастье, что Алла выбрала его, Снегина, или несчастье. В конце концов она разочаруется в Минте, которая ежедневно опускается в подвал социума, общаясь с маргиналами и убийцами, и бросит его. Хорошо, что сегодня подвал в бар идти не глубокий, в барыти не придётся. Закрыта алкогольная тема. Снегин вздохнул и написал: "Ага". После чего принялся скроллить фотки, чтобы повысить самооценку. Вот они салые на выставке Звездонутых. Снегин с умным видом стоит у красной кляксы, которую вот-вот грозит накрыть клякса чёрная. Аллы что-то терпеливо объясняет. А вот они в кафе. Алла счастливо улыбается и кормит Снегина пирожным. Их снимал Лео. Ну ничего так не смотрится. А вот на свадьбе у Полины Снегин побогравел и торопливо пролистал эти фотки. А вот Он невольно вздохнул. Бутылки, ещё раз бутылки, хлам какой-то. А это что? Номер какой-то. Снегин напрякся. Всё, что он вспомнил, это головную боль. Кажется, этот номер ему в кладовке на голову свалился. У Снегина имелся приятель, Тёска, который работал в ГИБДД, тоже Евгений. Они как-то пересеклись в рамках запутанного уголовного дела, и оказалось, что гаишник играет в бильярд. Не такой упёртый, как Снегин, к званию мастера спорта не стремится. Но шары с ним можно покатать в качестве разрядки. Друг, пробей по базе номер, написал ему Снегин и скинул фотку. Сам не понял, зачем это сделал, не ожидая получить ответ. Или узнать, что ржавое корыто давно уже снято с учёта и отправилось в утиль, а номер похерили. Звонок раздался вечером, когда Снегин соорудил как смог ужин и ждал Аллу, немного нервничая, что ужин остынет. Хотелось проявить себя мужчиной хозяйственным, но Алла задерживалась. "Приветствую", услышал он в трубке. Звонил Гаишник, тёска. "Снегин, ты сидишь?" "Лежу на диване". "Это хорошо. Номер, который ты мне скинул, он откуда?" "Оттуда, долго объяснять, а придётся. Машина в угоне". Ещё бы. Почти месяц назад по всем постам прошла ориентировка. Дерзкое ограбление в аэропорту. Преступники вместе с деньгами растворились в воздухе. Последний раз они засветились, когда садились в бежевую Ладу. А теперь угадай номер машины. Подсказка: он на фотке, которая в твоём мобильнике. Где ты его взял, этот номер? Ну, Но он мне на голову упал в прямом смысле слова с полки. Где эта полка? в баре, в кладовке. Я на труп выезжал. Не криминал, как выяснилось. Ну, пошарил в кладовке, бутылки фоткал, а вдруг палёнка. Случайно сдвинул стремянку, и мне на голову что-то упало. Прямо триллер. Хмыкнул Сёска, учитывая финал. Как ты его сфоткать-то умудрился? Сам не знаю, признался Снегин. Случайно. Везучий ты. Делом Петровка 38 занимается. Ну и транспортная полиция само собой. Оно на контроле у высокого начальства. Почти месяц волну гонят, а результата ноль. И вдруг какой-то капитан из районной криминальной полиции чисто случайно находит номер от машины, которую ищут все московские и областные силовики до да негденибудь, а в баре. А теперь вопрос: где сама машина? Блин, Снегин встал и охрипшим голосом спросил: "А сколько бабок ты свистнули?" Миллион баксов наличными. Сколько? Миллион Снегин на этой машине увезли в неизвестность миллион долларов.